Как только оборвался рев моторов, высоко над головами зашумели сосны. Заключенные бросили работу, вытащили ложки из-за пошли к сараю. Баландер погрузил черпак в густую и темную жижу. Еле молча, затем достали кисеты и прикурили от головни. Дым костра уходил, становился бледным октябрьским небом. Было тихо, сосны шумели в опустевшем без гула мотора в пространстве над лесоповалом. — Поговорим о чудесах, — сказал бугора Агешин, надвинув рваный зековский тревух. — Кончай, — отозвался Белуга, — после твоих разговоров не спится. — Не спится? А ты возьми его, даб колено, на воле свежий заведешь, куда богаче. Зэки некотерос рассмеялись. Осенний воздух был пропитан запахом солярки, покачивались деревья в бледном небе, солнце припадало к шершавым желтоватым баланам. В стороне курили двое — коротконогий парень в застиранной телогрейке Ерохин и бывший прораб, уроженец Черниговской области, тощий мужик Замараев. «Пустой ты человек, Ероха, — говорил Замараев, — пустой и несерьезный, таким в гробу и в зоосаде место». — Уймись, — сказал Ероха, — попер, как на буфет. — А то тебя у меня не заржавеет, могу пощекотить. — Испугал. Все треплешь языком, а жизнь проходит. Ерохин рассердился. — Брось манса расхидывать. Чернуха здесь не пролазит. Да и что с тобой говорить? Ты же серый. Ты же позавчера на радиоприемник с вилами кидался. Одно слово — мужик. — У нас в каждой избе радиоточка, — сказал Замараев. Он мечтательно возвысил глаза и продолжал... У меня пятистенка была, сарай под шифером, коровник рубленый. За окнами жасмин, я жил по совести. Придет, бывало, кум на разговение. — Кум? — забеспокоился Иероха. — Опер, что ли? — Опер, сам ты опер. Кум, говорю, родня. Придет, бывало, портвейного вина несет бутылку. — Кум у меня серьезный человек был, инвалид. — Партийный, что ли? — снова вмешался Ероха. — Беспартийный коммунист, — отчеканил Замараев, — ногу потерял в ежовщину. — Значит, враг народа? — Не враг, а лейтенанта КПУ. Таких, как мы, шакалов охранял, ноги лишился. На боевом посту отморозил. — Из рядов его выгнали, но пенсию дали. — Зря, — сказал Ероха. Замараев не расслышал. По лицу его бродилась счастливая улыбка. Он продолжал. — А мой А кум мой пошутить любил. — Бывало, — говорит с порога, — иди за маленькой. Я только галошу надену, а ком смеется. — Отставить, у меня есть. И достает бутылку красного. У нас вино продавалось за руб четыре, а на вкус как за руб семьдесят две. Разольем, бывало, благодать, порядок в доме. Я жил по совести, по совести. А сел за что? Замараев молча стукнул веточкой по голенищу. — За что, говорю, сел, — не унимался Ероха? — Да за Алифу. Крал, что ли? Алифта? Ну, алиф туда, да, по совести. — А потом мне куда, на базар? — Нет. — Пил за место лимонада. — Так, — усмехнулся Ероха, — сколько ж ты Алифы двинул? — Эх, было время, — сказал Замараев, — было время. Алифта тонны две. — Сколько ж от денег? Полкуска? — Поиску сорок тысяч, на старые, конечно. — Ого! А если взять на кир перевести? Пустой ты человек, — растердился Замараев, — а одно у тебя в голове. Ты шел бы в цирк за место кенгуру, слыхал про кенгуру, такая, с гоманцом на брюхе. — Да не прихватывайся ты, — сказал Ероха, — не прихватывайся, а то как дам почавки. — Ладно, — остановил его Замараев, — проехали. А сел я-то, что завидно людям, чужих миллионов. С деньгами-то я кругом начальник, деньги, сила. — Вот наступит коммунизм, — злобно произнес Ероха, — и останешься ты без денег, хуже грязи. При коммунизме-то деньги-то отменят. — Навряд ли, — сказал Замараев. — Без денег все растаще, так что не отменят. А будут деньги, мне и коммунизм не страшен. — На что тебе, серому, деньги? Кирогаз разжигать? Ты полботинки хоть носил когда-то? Импортные полботинки носил? Хотя бы китайские, шумел Ероха, изумленно глядя на свои разбитые лагерные прохаря. Спагит у меня были яловые, откликнулся Замараев. Деверем пошиты. Как-то деревом, не понял Ероха. Дикий ты человек, русского языка не понимаешь. Но Ероху уже понесло дальше. Вот бы мне эти сорок тысяч! Так я проскрутился, по-твоему, жизнь что? Она калейдоскоп уж я давал гастроль на воле. Придешь, бывало, в коктейль-холл, швыряешь три червонца, тебе коньяк, бифстроганов, филе. Опять же музыка играет, всюду девы разрешить, как говорится, на тур вальса, в смысле танго. Она танцует, разодета, блестит, как щука. После везешь ее на хату, в дороге что-нибудь из газет, Сергей Есенин, летающие тарелки. Ну, я отдавал гастроль. А если вдруг отказ, то я знал метод, как любую уговорить, по-хорошему. Метод простой. Ложись, говорю, сука, а то убью. Да, я умел рогами шевелить, аж девы подо мной кричали. — Что бестолку кричать, — сказал Замараев. — Эх ты, деревня, а секс? — Чего? — Не понял Замараев. — Секс, говорю. — Ты по-людски скажи. — Да любовь же, любовь. По-твоему, любовь — это что? Любовь — это... Любовь — это... ледоскоп, Типа сегодня одна, завтра другая. — Любовь, — сказал Замараев, — это чтоб порядок в доме, чтоб уважение. А с твоими и по деревне не ходи, а от людей с роматища. Да ты всю жизнь на одной кобыле ездил, а у меня в каждом СМУ законная жена. — Конечно, я не говорю, бывает. Поймаешь, что ли, на кончик. — А? — не понял Замараев. — На кончик, — говорю. — Ну, это, гонорея. Чего? — О, мужик, гонорея не знаешь? — Да трепак же, трепак. — А-а-а! Замараев чуть отодвинулся. — Ты вообще-то как сюда попал? Не за это ли случайно? — На танцах взяли. Намекнул одному шабером под ребра. — С концами, что ли? «Где с концами выжил, гад?» Он падла на суде кричит, «Ерохина прощаю», а прокурор в отказ. «В это да, а общество простить не может». Сначала я в глухую несознанку шел, кричу, «Напился, все, забыл». Ну а в конце менты подраскололи, сознался, кричу, «Стреляй! Чего не стреляешь, козел? Видел бы, Ленин, твою штрафную чавку». «Это я прокурору. Вот он и дал мне три года ни за что». Про меня в газете статья была, не веришь? Ей-богу, называлась Плесень. — Оно и видно, — сказал Замараев. — А хочешь, я тайну скажу? Неожиданно выговорил Ерохин. — Хочешь, скажу тайну, от которой позеленеешь, только чтоб никому. — Знаю я ваши тайны. Кабур роете под хлеборезку. Кабур — это что? — Но хочешь, скажу тебе одному, как другу. Вот слушай. Я по матери Эпштейн. «Эпштейн!» — недоверчиво прищурился Замараев. «Видали мы таких Эпштейнов! Да ты фаняк, как и не мы! А если ты, Эпштейн, зачем сидишь по хулиганке? Зачем не по торговой части шел?» У отца!» — коротко пояснил Ероха. «Эпштейн!» — повторял Замараев. «Деревня!» — слышалось в ответ. Гул сигнального рельса. Медленно канул в просторном октябрьском небе. Донесся стук пилорамы. За деревьями громыхая прошел лесовоз. — Пойду молотить, — сказал Ероха. Он поднялся, стряхнул табачные крошки, затем, не оглядываясь, двинулся через лес к инструменталке. — Вот к мужик гонореи не знает, — усмехнулся Ероха. — Пустой человек, несерьезный, — бормотал ему вслед Замараев. — Кого только не прихватываю, — думал Ероха откуда такие берутся?» — вторил ему прораб. Лес наполнился туманом, залаяла собака на блокпосту. Появился опер Барташевич в узких хромовых сапогах. Заключенные некотя встали, потушили костер и разошлись. На вышках сменились часовые. Кто-то от скуки включил прожектор. 17 апреля 1982 года, Нью-Йорк. Я все думаю о нашем разговоре. Может быть, дело в том, что зло произвольно, что его определяют место и время. А если говорить шире, общие тенденции исторического момента. Зло определяется конъюнктурой, спросом, функцией его носителя, кроме того, фактором случайности, неудачным стечением обстоятельств и даже плохим эстетическим вкусом.